Мы проверили финансовую и производственную деятельность СП, пока у них все нормально. Правда, президент с нашей стороны Сергей Третьяков сейчас в Вене. Разве это криминал? Кто он такой? Мы его знаем неплохо. Крутой парень раньше проходил по нескольким делам, в основном по торговле автомашинами. С бывшим помощником Гришина крутили дела с «Волгами» и «Иномарками» через управление делами дипкорпуса. Но сейчас к нему никаких претензий. Работает честно. Красный купец вставил реплику Корнеев. Что вы имеете в виду, Игорь? Сомов повернулся к Корнееву. Так называли нетманов в двадцатые годы, пояснил Кавтанов. Странно. Очень странно. За что же убили Мауэра? Копайте, Сомов. Не может быть, чтобы случайно все получилось. Теперь об убийстве. Кафтанов раскрыл папку с документами. «Давайте пофантазируем. Офицер криминальной полиции из Вены опознает в Сочи наемного убийцу. Этот человек из города-курорта исчезает, и тут же убийство Мауэра, причем профессиональное. Мощная машина «Ягуар» с перегонным номером, по сведениям бредского КПП и таможни, перегнал ее некто Андрей Хилкович, ныне житель Вены». а ранее весьма известный нам мошенник. Он перегнал машину и тут же покинул пределы страны. Теперь пистолет. Кафтанов встал, открыл сейф, вынул папку и пистолет. Вот оружие. Корнеев взял со стола пистолет. «Ну что, сыщик?» — прищурился Кафтанов. «Что за оружие?» «Дурдом». Игорь положил пистолет на стол. финляндия l35 система Айми-Лахти». калибр 9 мм, ударно-спусковой механизм со скрытым курком. Боевая пружина расположена. «Хватит!» — махнул рукой Кафтанов. «Знаешь, так вот, пистолет этот найден на прииске под Иркутском. Некие люди, напавшие на старателя Козлова, пытались отнять у него золото и предложили регулярно отдавать долю. Прилетели они на вертолете, который был откомандирован... в распоряжении лесного хозяйства и считался год как сломанным. Козлов оказался парнем крутым, уложил двоих, третий погиб при подъеме вертолета, который потом сел в не реки, видимо, орлы эти уплыли на лодке. Итак, провожу линию. Антик, Мауэр, Золото. Надо работать по этой версии. Корнеев, утром летишь в Дагомыс искать Борю Мятника. Лугунов, в иркутск Дверь в домик Вити Кола была открыта. Серый и Вова огляделись. По утреннему времени вокруг никого не было. Только где-то в гаражах надсадно лаяла собака. Кол спал, не раздеваясь. На столе стояла пустая бутылка лимонной. Валялась скомканная пачка мальбора. Серый подошел к дивану, рванул Кола, посадил. — Ты чего? — А? — Кто? Ты кого, сука, послал в гараж к мяснику? Ты чего, Серый? Серый ударил его коротко, без замаха. Кол слетел на пол. Серый! Кому ты сказал, сука? Говори или... Звонков Женька привел парня Солнцевского. Он машину искал. Кто такой Звонков? У него гараж здесь. Ты, Кол, Серый закурил, опять в дерьме. потому что водка мозги твои отбила. Что же нам с тобой делать-то? Ребята, я бухой был, слышишь, Серый, бухой. Сейчас с нами поедешь. Кол заплакал. Куда? Филин тебя видеть хочет. Серый, слушай, я тебе денег дам. На водку дам, на квартиру, что хочешь сделаю. Ты мне денег дашь, Серый засмеялся. Слышишь, Вова? Тот молча кивнул. Слышу, мол. А зачем мне деньги, кол? Их у нас с Вовой на три жизни набрано. Вставай, петух позорный, поехали к боссу. Дачка у Филина была маленькой, терраса до да домик в три окна, весь закрытый ползущими вверх хмелем и виноградом. Славный был домик, даже очень. В таком бы жизнь доживать, коротать тихую старость, тем более участок больше гектара. На нем и лес, и цветник, и грядки с зеленью всякой. От калитки к даче через кусты орешника легла дорожка, лавочка в кустах, совсем чеховская, прямо из трех сестер. И шли по ней трое — Серый, Кол и Вовик. На крыльце дачи сидел Рваный, бывший боксер, сделавший две ходки в зону, человек глупый, свирепый, и бесконечно преданный Филину. Увидев троицу, он лениво поднялся. В дом не ходите, велел здесь вдать. Он вошел на террасу, свесил разноцветными стеклами, взял со стола жбан и кружки, вынес их и поставил на крыльцо. Квас пейте. Первым схватил кружку Витя Кол. Он налил ее полную и пил этот божественный коричневый напиток, холодный и жгучий. Серый посмотрел, как жадно со стоном пьет кол, как дергается в такт глоткам его немытая шея, и зло сказал — алкаш паршивый. — Зачем же так? — раздался у них за спиной голос. Они оглянулись, словно по команде. По дорожке шел Филин. В майке, тренировочных штанах, с полотенцем через плечо мокрые волосы были аккуратно зачесаны. Он подошел к террасе, налил кружку кваса, выпил. «Да чего же хорошо искупаться поутру?» «Нет, ребята, не так мы живем. В чем мирским заняты, суетой бессмысленный? А вы посмотрите, какое утро-то!» Рваный вынес плетеное кресло, Филин сел, закурил сигарету. «Ну что ж, вернемся к делам нашим скорбным. Я ведь, Витюша, не зря на речку ходил. Пусто там, нет никого. Вот, пойдем купаться сейчас». Нырнешь ты, и все. Любая экспертиза покажет, купался в сильной стадии опьянения. Вот и все. За что заплакал Кол? А за что ты ведь уж знаешь? Ты ко мне претензий иметь не должен. Я тебя в убожестве твоем подобрал, дело дал, копейку крутую верную в кооператив устроил. А ты молчишь? Кол молчал. Он просто не мог говорить. Его била противная дрожь. Молчишь. И то дело, продолжал Филин. Ну, а теперь ответь. Почему я тебя от дела отстранил? За поддачу черную, зло сказал Серый. Правильно. Филин налил себе еще классу. Мы тебе уже верить не могли. Теперь говори, падла, кому о гараже мясника рассказывал. Пьяный был, совсем керной. Прости, Филин. Кол упал на колени. Прости, лечиться пойду. А я тебе, Витя, не жена. Ты мне что леченый, что порченый. Любой, только не всученный. Говори. Женька Звонков мужика крутого привел, из Люберецких. Он сказал, что откинулся только-только и в камере с тобой парился. Я тогда к нему с уважением. Со мной в бутырке парился. фильм вскочил. Какой из тебя Роста среднего, лысоватый, с усиками, сказал серый. Теперь я знаю, кто был, усмехнулся фильм Знаю. Игорь Дмитриевич, подумать только. Игорь Дмитриевич. Значит, кол так решаем. Опер — моя забота. А ты сегодня этого Звонкова уберешь. «Нет!» — дико закричал Кол и бросился к калитке. Серый и Вовик догнали его на полпути, скрутили, потащили к даче. «Слушай мое последнее слово, Кол!» — Филин встал. «Сегодня ты этого звонкова мочишь. Или...» Он скрылся в даче, а Кол бился на земле, выкрикивая что-то. Плакал. «Но и воздух у тебя, Чугунов!» — Игорь Корнеев...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 Ухожу из города этого бегу. Меня пока погоны милицейские защищают, а с пенсионером они в два счета. Кто они? Игорь, или ты не знаешь, кто? Но здесь же куплено все. Сейчас увидишь, кто в Дагомнысе отдыхает. Одни крутые. Каждый день там что-нибудь случается. А взять кого? отвоевал ты я. Как они? Жить не могу, да и не хочу. Бороться сил уже нет. Машина проскочила бедноватый рабочий поселок, и из-за поворота показались белоснежные корпуса Дагомыса. «Ну вот, видишь, — продолжал Чугунов, — Дагомыс. Когда эти гостиницы построили, уже тысячи брали за номер. Ты сам подумай, кто там жить сможет? Ну, я, во всяком случае, не смогу. Правильно».